Глава 34. Лорд Кейтерхэм одобряет. Папа, проговорила Бандел, у меня есть для тебя новости. Тебе предстоит потерять меня. Я ерунда, возразил лорд Кейтерхэм. Только не говори мне, что страдаешь быстротечной чехоткой сердечной недостаточностью или чем-нибудь ещё в этом роде, потому что я просто не поверю тебе. Я не собираюсь умирать, продолжила Бандел. Я выхожу замуж. «Ничем не лучшая перспектива», — заметил лорд Кайтерхем. «Сколько я понимаю, мне придется явиться на венчание в тесной и неудобной одежде и отдать тебя мужу. А Ломакс сочтет необходимым поцеловаться со мной в церкви». «Боже небесный, неужели ты и в самом деле способен подумать, что я намереваюсь выйти за Джорджа?» — скричала Бандл. «Ну, что-то подобное носилось в воздухе, когда я в последний раз видел тебя», — ответил ее отец. Сегодня лишь вчера утром, если ты забыла. Я намереваюсь выйти за человека в сотню раз более приятного, чем Джош возмутилась Бандел. Надеюсь, надеюсь на это, заметил лорд Кейтерхэм. Однако как знать? Мне кажется, Бандел, что ты не слишком хорошо разбираешься в людях. Ты отрекомендовала мне молодого тисайгера как обаятельного бездельника. И насколько я успел услышать, он оказался одним из самых удачливых преступников нашего времени. Печально, что я так и не повстречался с ним. Я как раз подумывал о том, чтобы начать сочинять собственные мемуары, в которых отдельная глава будет посвящена убийцам, с которыми мне доводилось встречаться. И по чисто техническому недосмотру так и не познакомился с ним. Не говори глупости, проговорила Банду. Ты же знаешь, что у тебя не хватит энергии на написание мемуаров или чего ты ещё. Собственно говоря, я и не намеревался писать их самостоятельно. Поведал дочери лорд Кейтерхам. Так вообще никто не поступает. Однако на днях я познакомился с очаровательной девушкой, занимающейся именно такими делами. Она подбирает материалы и собственную сочиняет. А что при этом делаешь ты? Ну, каждый день по половине часа сообщаю ей кое-какие факты, и ничего более. Немного помедлив, лорд Кейтерхэм добавил: "Такая приятная девушка, очень спокойная и сочувствующая". "Папа", проговорила бандал, "у меня возникло предчувствие, что, оставшись без моего общества, ты можешь попасть в большую беду". Разным людям и попадают разные беды, заявил лорд Кейтерхэм. И уже жднув впрочь обернулся и спросил через плечо: "Кстати, Бандел, за кого именно ты выходишь?" "Я всё ждала, когда ты спросишь меня об этом", -поговорила девушка. "Я выхожу за Била Эверсли". Старый Гайс целую минуту обдумывал это известие, а потом кивнул с полным удовлетворением. "Великолепно. Он ведь тоже любитель, правда? Так что мы можем сыграть с ним парную партию в осенней серии". Конец книги. Читал Максим Доронин.